Когда я прочту все книги и пойму, что делать, когда дом будет готов и земля вспахана, я однажды, в последний раз, проберусь в тот проклятый город, в котором родился, и призову к себе друга, у которого нет другого имени, кроме Интернационал 4-8818, и людей, похожих на Братство 2-5503, которые плачут без причины, и Солидарность 9-6347, который зовёт на помощь ночью, и некоторых других. Я призову к себе всех мужчин и женщин, чей дух не убит,